Глава 39. Ваши сотрудники побывали у Анатолия Борисовича Жука. С места в карьер начал Леонов, когда мы устроились в гостинной. Да, подтвердил Степан. Эксперт сообщил им, что по приказу своего начальства написал ложное заключение. Это было последнее дело Анатолия Борисовича. Он собирался на пенсию. Сокрушался, что не накопил на домик в деревне, куда давно мечтал переселиться. При первом взгляде на тело Светланы, Вересовой, Жук понял, что та выпила нечто едкое, и вскоре выяснил, пострадавшая глотнула серной кислоты. «Она без цвета и запаха, правда, обладает выраженным медно-кислым вкусом, но ваша супруга сделала всего один глоток, и, наверное, сразу поняла, что выпила нечто опасное». Далее, по предположениям Анатолия Борисовича, женщина бросилась к окну, с какой целью? Здесь можно лишь догадки строить. Она стала задыхаться, кинулась к источнику воздуха, от боли не знала, куда деваться, перепутала окно с дверью. Что творилось в голове у несчастной, нам уже не узнать. Начальник Анатолия Борисовича попросил указать в заключении, что у жены Леонова случился инсульт. Она, предположительно, в этот момент стояла у открытого окна, которое сделано на французский манер, но и упала. Это несчастный случай. Сомнений в том, что Вересову никто не толкал, у эксперта не было. «А вот где погибшая нашла кислоту?» «Это вопрос». Босс прочитал его в глазах п о д ч и н е н н о г о и объяснил. «Тут, понимаешь, деликатное дело. Кто такой Леонов, п о с м о т р е в Википедии. Никита Иванович нам много помогает. Он дружит». Шеф показал пальцем на потолок. «И вообще, хороший мужик. Да, жену ему не повезло. Она с психиатрическим диагнозом. Несколько попыток суицида». За бабой тщательно смотрели, вовремя пресекали желание наглотаться таблеток или слопать яд для крыс. А тут не уследили. Если бы не падение из окна, шума не было бы. Но Вересова смогла открыть раму. Никита Иванович человек известный. Журналисты за новость ухватятся. Понапишут дерьма, нальют грязи. Придумают то, чего и не было. Мне мужика элементарно жалко. Он и так сумасшедший натерпелся, а теперь еще пресса. Вдоль его забора с лаем побежит. Он тебе очень благодарен будет. Степан посмотрел в глаза Никите. И вскоре вышла книга рассказов, автор «Жук». «Гонорар Анатолий Борисович такой получил, что от зависти зарыдать можно», — ставила я своё слово. «Если уйдёшь от Зарецкого ко мне, твоё финансовое положение укрепится», — пообещал Никита. Я сделала вид, что не слышала его заявления. «Неужели Светлана несколько раз пыталась покончить с собой?» Леонов не стал лгать. «Нет, я соврал своему приятелю, начальнику, жука. Это был банальный несчастный случай. Мама моя глубоко верующий человек. Она увлекается реставрацией разной церковной утвари. Тот день выдался для неё тяжёлым. Она ездила в Колумбарий, где захоронен прах внучки. Долго молилась там. Затем отправилась на службу в церковь. Простояла несколько часов на ногах, устала и морально, и физически. Решила отдохнуть. Пошла в комнату, в которой я и сделал мастерскую». Среди разных реактивов, необходимых для работы, там есть с е р н а я кислота. Елизавета Петровна всегда аккуратна и с ней, и с другими опасными жидкостями. Мама всё приготовила и пошла в столовую, решила сначала чаю попить. А Светлана зашла в мастерскую. «Зачем?» — спросила я. Леонов развёл руки. «Кто ж е знает, жена всегда говорила, я хозяйка в доме, хожу везде, где мне хочется». Что-то ей там понадобилось. Кислота находилась на столе в фарфоровой чашке. Наверное, Светлана решила, что там чай. Глотнула. Остальное вам известно. Не надо ворошить ту историю. Сегодня Анатолий Борисович мне позвонил сразу после ухода ваших сотрудников. Чуть не плакал, говорил. Баба их меня так уболтала, что я сам не заметил, как правду ей сказал про серную кислоту. «Вы в хороших отношениях?» предположил Степан. «Общаемся изредка», уточнил Никита. Конечно, гонорар он за книгу получил завышенный и не сам писал. Рассказал моему человеку всякие интересные случаи из своей практики. Дальше прямо святочная история. Книга неожиданно хорошо пошла. Сделали допечатку, серьёзно разрекламировали издание. Потом поступило предложение от продакшн, и был снят сериал. Жук ощутил себя гениальным и предложил мне сделать продолжение. Дескать, он не все случаи из практики пересказал. Я согласился, и снова неплохие продажи. Второй сезон сериала, правда, снимать не стали. В рамках к о м п а н и и по продвижению книг договорились об участии Анатолия в популярном телешоу. Никита усмехнулся. «Ни я н е я, н е мои пиарщики не думаю. Продюсер программы не ожидали, как себя поведёт Жук. Наши ребята объяснили ему, что появление в телевизоре — уникальная возможность стать узнаваемым. Надо постараться привлечь к себе максимум внимания любым путём. Хоть догола разденься и пляши перед камерой. Помнится, завдепартаментом пиара и рекламы пришла ко мне и грустно сказала. Полагаю, это первый и последний визит Анатолия Борисовича в Останкино. Он неразговорчивый и тихий, а на съемках у Балахова надо кричать, ругаться, рассказывать шокирующие новости. Все гости так себя ведут. А Жук растеряется. Зря мы его на телевидение толкаем, ничего не получится. Только бюджет профукаем. Я ей ответил. «Не попробуешь, не узнаешь. Ну, посидит молча. Это тоже неплохо. Сойдёт за интеллигента». «И что вышло? Бенефис Анатолия. Он всех переорал, самого Балахова заткнуть умудрился». «В это верится с трудом», — хихикнула я. «Представь», — засмеялся Никита. «Когда ведущий шоу хотел дать слово кому-то из гостей, жук завопил. Я могу определить на взгляд, от чего и когда человек умрёт естественной смертью». Балахов поперхнулся, Анатолий к нему. «Вот у вас определённая беда с лёгкими, дышите тяжело». «Хронический бронхит?» «Да», — опешил телеведущий. «Отличненько», — обрадовался патологоанатом. «Впереди вас ждут кровохарканье, лёгочная недостаточность, эмфизема, диффузный пневмосклероз, а умрёте вы от хоббл». «Это что такое?» — растерялся ведущий. «Хроническая обструктивная болезнь лёгких», — резво уточнил жук. «Вылечить её нельзя, каюк вам, задохнётесь». «Да уж», — воскликнул Майоров. «Зря вы Анатолия тихоней считали». «Это ещё что?» — развеселился Никита. Балахов, услышав про свою кончину, на пару секунд умолк. Короткой паузы хватило, чтобы Анатолий показал на какую-то бабу из публики и сообщил. «А у неё гипертония, от инсульта помрёт. Вот у того мужчины цирроз печени, бросай бухать, приятель. Рядом с ним сидит будущий рак лёгких, хорош курить, идиот». Хочешь, опишу в деталях, что увижу, когда тебя вскрою, а? Знаешь, какой цвет у твоих органов дыхания? У всех, включая носовую полость, глотку, гортань и прочие». Рейтинга этого шоу зашкалил за все верхние пределы. «Наверное, Анатолия стали приглашать все каналы», — предположила я. «Верно», — согласился Леонов. Ему дали кличку «Доктор Смерть», и какое-то время ж о к не вылезал из телевизора. Но потом он надоел, всегда вел себя одинаково, не учел, что зрителей надо постоянно удивлять. Интерес к патологоанатому упал. Он разбежался ко мне с просьбой издать третью книгу, но услышал отказ. Во-первых, мне стало ясно, что истории про вскрытие надоели покупателям. Их много появилось. А во-вторых, мне не понравилось, что Анатолий несколько раз говорил на телесъемках. «Самые интересные мои рассказы издательство опубликовать побоялось, потому что в них говорится о сильных мира сего. Они неоднократно просили меня написать ложь о результатах постмортального исследования. Но я не такой. А вот редакторы трусы». Леонов поморщился. «Ну и я с ним больше связываться не стал. Жук неплохо заработал. Я не обещал содержать его до конца жизни. Анатолий стал меня просить. Пришлось объяснить ему, что кусать руку дающего не стоит. Ну и понятно, что он затаил злобу. А тут появились ваши ребята. Жук не постеснялся сообщить о том, как скончалась Светлана. Но опять просчитался. Со дня смерти моей жены прошло несколько лет. Тело кремировано. Да, новость о том, что жена Леонова выпила кислоту, может заинтересовать читателей «Желтой прессы». Но жить утка будет очень короткое время. «Я не поп-звезда, неизвестный актёр, не политик. Издатели находятся в тени. В моей личности интереса немного». Да, смерть Лизы осветили все СМИ. Но речь шла о маленьком ребёнке. Ну и есть заключение Жука о несчастном случае. Если он будет тиражировать свой рассказ вашим людям, то погубит себя. Кто составит фальшивый документ? Анатолий Борисович, Жук как был дурак, так и мы остался. «Вашу дочь лечил Рэй Эпштейн?» На всякий случай уточнил Семён. «Я говорил, что не нашёл в России специалиста, который внушал бы мне доверие», — повторил Никита. «А Эпштейн — мировая величина». «Вы правы», — согласился Дмитриев. «Но именно по этой причине не стоило к нему обращаться. Лучше было найти специалиста, о котором никто, кроме соседей, не знал, и объяснить ему всё, что вам надо. Такой эскулап мог бы согласиться на спектакль». Леонов прекрасно изобразил удивление. «А вы о чём?» Майоров вынул с портфеля листок. «Специально для вас распечатал письмо сына Рея. Никита взял бумагу».